В другой маленький кусок мела, которым испачкал уже обе руки, лицо и локти полуфрачка, Николай, в фартуке засученными рукавами, отбивал клещами замазку и отгибал гвозди окна, которое отворялось полисадник. Его занятия и стук, который он производил, развлекали мое внимание. Притом я был в весьма дурном, недовольном расположении духа. Все как-то мне не удавалось.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 которое я испытывал в это время.